Глава 17. Совсем не обязательно, чтобы USB-ключи работали. От них лишь требовалось быть достаточно хорошими, чтобы удовлетворить Линча. Он хотел выслушать мой план сегодня вечером, поэтому я начал копать информацию о Банке Федерального резерва в Нью-Йорке. Административный блок был реконструирован в 2010 году и все документы по тендерам и контрактам находились в публичном доступе. В заявочной документации я смог найти все, от оснащения в кабинете президента до изготовителей туалетов и дверей. Я провел день, сидя на телефоне, и пытаясь проследить маршрут директивы из Вашингтона в Нью-Йорк и выявить ответственных. Я представлялся то репортером, то младшим клерком из счетной палаты, то аналитиком рынка ценных бумаг из фирмы Буз-Аллен Гамильтон, обремененным правительственными заказами. Сказал, что ищу лучшие варианты обеспечения информационной безопасности и хочу сравнить свои записи с данными других агентств. Подделывать телефонные номера очень важно и легко. Есть множество платных сайтов, позволяющих заменить номер, с которого вы звоните, на какой вам будет угодно. Укажите что-то близкое к номеру главного коммутатора, и люди сочтут, что вы звоните с местного телефона. Музычка, которую включают, когда звонок на удержании, тоже помогает. Мне часто приходилось дожидаться ответа, я всегда записывал эту музыку, или автоматические голоса, бубнящие о том, что мой звонок очень важен. Разговаривая с кем-нибудь, я мог сказать, что у меня сейчас другой звонок, и попросить подождать, а потом включить музыку из соответствующей организации. После этого во мне уже никто не сомневался. При первом звонке вы неизбежно ведете себя как идиот, путая имена и жаргон но если сказать, что сегодня ваш первый рабочий день, или назваться стажером, то вас обычно просвещают насчет желаемого. Похоже, вам нужна форма 2110. Вы имели в виду оперативную группу? Да-да, подхватываю я. Вы не подскажете номер их прямой линии? Возможно, сотрудники ФБР или ЦРУ и проявят достаточную осторожность, сразу проверив звонящего. Они повесят трубку и перезвонят через главный коммутатор, чтобы подтвердить вашу личность. Но факт есть факт. Большинство людей слишком легко смущаются и слишком не любят конфликты, чтобы сразу усомниться в вашей правдивости. И вскоре я уже звоню напрямую некой Мэри, Насчет продления срока действия электронной заявки по форме 2110, причем так, словно уже лет 10 работаю на федеральное правительство. Я уже осваиваю некий диалект, интонации мрачного и раздраженного юмора федерального чиновника. Работая над делом Дерека, я впервые услышал термин «социальная инженерия». Среди хакеров... Он обозначает методы проникновения, защищенные системы. Он подразумевает многочисленные звонки, во время которых изучаются жаргон, правила и бюрократические структуры намеченной жертвы, а после их использование против нее же. По сути, это криминальные игры против организаций с безопасного удаления, выполняемые по телефону или электронной почте вы берете бездушные, бессмысленные и доводящие до бешенства бюрократические правила, вы ошиблись номером, вам надо заполнить форму 660-С, приходите во вторник, мы работаем с 10 до 4, и обращаете их против самих бюрократов. Шестеренки бюрократической машины не знают ни доверия, ни фамильярности, и в этом их слабость». Если вы выучили нужные процедуры, знаете номер, можете сослаться на правильное имя и формулируете просьбу правильными фразами, то можете узнать что угодно. Звонки были легкой частью работы. Мне также требовались кое-какие вещички, которые честные люди не продают. Поэтому днем я остановился возле воровского логова, которому давным-давно поклялся не приближаться, придорожный забегаловке Теда, любимому заведению жуликоватых приятелей отца и уголовников, с которыми я когда-то икшался. В первый раз я проехал мимо. Притон Теда, каким я его помнил, был придорожной хибарой без единого окна. За долгие годы он так обветшал, что стало невозможно разобрать, в какой цвет он был выкрашен. Не исключено, что поначалу в синий, но в те годы, когда я туда захаживал, краска уже выцвела и стала мешаниной серого и зеленого в стиле Ротко. Примечание. Марк Ротко, 1903-1970 годы, американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма и основоположник живописи цветового поля. Конец примечания. Но теперь на этом месте стояло почти что пристойно смотрящееся заведение под названием «Бар и гриль Теда», да еще с новенькими рамами в некогда заколоченных окнах. Может, Тед закрыл лавочку? Или ее купила какая-то сеть ресторанов и сохранила название? Я остановил машину на посыпанной гравием стоянке и вошел. Внутри царил полумрак, к которому глаза приспособились через несколько секунд. Деревянные панели на стенах, огромный аквариум, статуя индейца, какие ставят перед сигарными магазинчиками, двенадцатифутовый музыкальный автомат. При виде такого декора у меня стало тяжело на сердце. Единственным украшением в старом заведении Теда был кусок синего брезента в том месте, где протекала крыша. Место, которое я знал и любил, умерло. Но тут со стороны бара меня окликнул целый хор голосов. Несколько голов повернулись в мою сторону, и из тени призраками выплыли три фигуры, направились ко мне. Луис, Смайлз. Иликс. Ликс. Наша с Джеком старая команда. Возраст парней был уже заметен. Животы округлились, нависая над ремнем, а лица выглядели потрепанными. Они принялись меня обнимать, награждать дружескими тычками и заказывать виски Олд Кроу. — Что случилось с этой лавочкой? — спросил я. — А, ты про это, — ответил Смайлз, оглядываясь. Тед провернул какое-то дельце с Картрайтом. Не могу сказать, какое. Разжился бабками. Переделал тут кое-что. А Картрайт здесь? Наверное, сзади, — ответил Луис. Я заметил, что какой-то тип в дальнем конце бара смотрит на меня. Его лицо заливал колеблющийся зеленый свет от аквариума. Перехватив мой взгляд, он уткнулся в пиво. «Слушай», — сказал Ликс, — «вы с Джеком затеяли дельце? Нас в долю возьмете? Ты только намекни». «А что вы слышали о нашем замысле?» «Ну, мой кузен говорил с парнем, который видел Джека в центре, и прикид у него был шикарный». «Тебе надо потолковать с картрайтом», — перебил Луис. Было заметно, что его запас терпения по отношению к собутыльникам истощился уже несколько лет назад. «Эти болтуны лишь перемалывают чей-то треп». Он кивнул в сторону двери, ведущей в заднюю часть заведения. «Спасибо». Я прошел мимо туалетов, затем через кухню. Тип, что наблюдал за мной, направился к выходу, держа руку в кармане. Подойдя к двери в задний офис, я повернул ручку направо, освобождая защелку. В старших классах я подрабатывал у Теда барменом, и замок на этой двери был таким старым и разболтанным, что фокус получался всегда. Все важное Тед хранил в сейфе. Войдя в офис, я уже собрался пошутить насчет того, что за двенадцать лет он так и не починил замок. Но веселье у меня мгновенно испарилось, когда я увидел два наставленных на меня ствола. Дробовик в руке Теда и пистолет у типа, сидящего напротив картрайта. Узнав меня, они опустили оружие. Тед всех успокоил. Затем подошел и похлопал меня по плечу. У него было худое лицо, с коротко подстриженной седоватой бородкой, а нос с кривой, как зигзаг молнии. «Майкл Форд», — сказал он. «Боже, сколько мы не виделись?» «Десять лет?» «Около того». «Твой отец вышел?» «Да». «Он к нам ни разу не заходил». «Это одно из условий досрочного освобождения». Никаких контактов с уголовниками, иначе снова за решетку. Похоже, Тед отнесся к этому спокойно. Картрайт лишь кивнул мне. «Освобожусь через минутку, Майк», — сказал он. Картрайт сидел за карточным столом и играл в шашки с парнем, очень похожим на Денни Девито. Рядом с доской лежала солидная пачка денег. Ожидая хода противника, Картрайт поглядывал на телевизор в углу, показывавший баскетбольный матч. Он пил неразбавленные виски, а это обычно было верным признаком проигрыша, либо в дартс, либо за доской. Противник неуверенно сделал ход и улыбнулся. Картрайт улыбнулся в ответ, сходил дамкой назад и протянул руку за деньгами. Соперник с минуту посидел ошарашенный, но в конечном счете осознал проигрыш и подтолкнул к картрайту деньги. Тот сгреб их и присоединился ко мне возле мишеней для дарца. Рад тебя видеть, Майк. Ты к нам какими ветрами? — Ищу камеру. — В магазине тебе предложат дешевле. — Предпочитаю купить у тебя. Мне нужна маленькая для наблюдения, желательно не более колоды карт. Сейчас их делают меньше пуговицы на рубашке. Могу достать. И такую, чтобы работала на батарейке, почти как детский монитор, чтобы я мог принимать сигнал и видеть, что происходит внутри. Могу достать и такую. Батареи хватит примерно на неделю. Можно настроить камеру так, чтобы пересылала запись импульсами. И тогда будет достаточно поставить неподалеку приемник с источником питания. Насколько близко? В пределах городского квартала. Круто! И во сколько мне это обойдется? Вся вместе. Пожелания у тебя чертовски подозрительные, так что мне придется включить налог, я ничего не знаю. Скажем, шестьсот. Но почему ты не купишь в сети? Предпочитаю не связывать покупку со своим именем. Картрайт тяжело вздохнул, взглянул для утешения на баскетбольную игру и ругнулся, увидев счет. Потом налил себе еще виски. «Если это дело семейное, Майк, то позволь дать тебе совет. Коли у тебя возникли подозрения, то слежка не выход. Такое никогда добром не кончается. Лучше поговорить на чистоту и все выяснить. Мне не для этого. И ты приехал в такую даль» лишь бы купить этот шпионский хлам. — Ну, это только начало. Мне пригодится и парочка бумажников. «Так, — Так-так, — протянул он. Его подозрения явно подтверждались. — С карточками социального страхования. — Нет. Только водительские права и пара кредиток на всякий случай — Для работы они мне не понадобятся, просто чтобы эти права вызывали меньше подозрений. Когда мне было 17, я стянул у Джека свидетельство о рождении исходил в местный отдел транспортных средств за дубликатом его прав со своей фотографией. И у меня завелся идеальный поддельный документ, потому что он был настоящим но я подумал, что с тех пор там немного поумнели. Картрайт глотнул виски и страдальчески взглянул на меня. «Ужасно, не хочется об этом спрашивать, Майк, потому что я очень давно знаю твою семью. Но ты часом не подписался на такую работенку для каких-либо законников?» «Намек на то, что я стал стукачом?» «Наверное, мне следовало оскорбиться, но я всего несколько лет, как окончил юридический факультет Гарварда, и был знаком со многими прокурорами. Любой преступник поверил бы мне с великим трудом, поэтому я счел своего рода комплиментом, что Картрайт не оборвал этот разговор сразу. Я не сотрудничаю с копами. Это хорошо» потому что иначе мне пришлось бы тебя убить. А мне очень не хочется этого делать. Он рассмеялся. Я тоже. Нет, серьезно. Я тебя еще мальчишкой знал. Это разбило бы мне сердце. Я сглотнул. Понимаю. Хорошо. Но хватит об этом. Все эти штучки сильно подорожали, Майк. Интересные времена, сам понимаешь. Так почем? Мне может понадобиться несколько. Парочка для меня. Одна для Джека. Я узнаю. И еще мне нужны кое-какие замки для тренировки. Продолжил я, хорошо представляя, какого типа железа используется в ФР. Современные модели Медеко — Из тех, где используются карты и коды. Ну и весь набор. Отмычки, клинья, байпасы, напильники, ключи-отмычки, декодеры. Кое-что у меня есть здесь. Кое-что припрятано. И нет ли у тебя наводки на бейсбольный мяч с автографами Red Sox чемпионата мира? Для коллекционеров? он самый. В дипломате у меня лежало фото. Я обнаружил его, делая домашнюю работу по Федеральному резерву. На нем был изображен человек, занимающий второй пост в торговом отделе Нью-Йоркского ФР. Уроженец Бостона. Он был экономистом и помешался на статистике. У таких парней обычно есть слабость к бейсболу, и связанным с ним бесконечным рядам чернильных цифр. На фото он был снят крупным планом с близкого расстояния. Он находился у себя в кабинете и стоял у стола, а позади него виднелся ряд бейсбольных мечей на деревянных подставках. Я смог прочитать некоторые имена на табличках «Карл Эстржемпский» и «Бобби Дойер». На всех мечах было только по одной подписи. Мужик был фанатом Red Sox, поэтому мне не составило труда подыскать троянского коня. Трофей, от которого он не сможет отказаться. Прикидывая, как подобраться к этому человеку, я собрал все, что смог о нем найти. «Я позвоню кое-кому», — пообещал Картрайт и прошел в дальний конец комнаты. Отперев дверь, он провел меня в кладовую. Там он снял с полки дверную ручку с кнопочной панелью. Это новая модель Министерства национальной безопасности. С картой и кодом. Швейцарская. 1300 долларов. Восьмизначный код и 256-битовое шифрование. Шестичасовая гарантия невозможности взлома. Господи! Но это в том случае, если взламывать их так, как ожидает правительство. Нынче в замки пихают столько электроники, что создается много уязвимых мест. Короче, халтура. Он ввел примитивный код 12345678, замигал красный индикатор «Ошибка». Картрайт немедленно вставил отмычку в корпус рядом с мигающим огоньком. Тот погас, а Картрайт повернул ручку. «Достаточно закоротить плату, и замок открывается. С этим и моя внучка справится. Ты тренировался?» «Нет, уже несколько лет». «Тогда начни здесь», — решил он, показав на дверь, через которую мы вошли. Он взял с полки и протянул мне крючкообразную отмычку, и динамометрический ключ. В двери стоял шестиштифтовый замок фирмы «Шлага». Я опустился на колено, установил ключ и вставил в замок отмычку. По телу пробежал трепет. Ощущение было такое, словно я принял дозу после многолетнего перерыва. Нажав на ключ, я стал обрабатывать первые штифты, поднимая их до тех пор, пока не ощутил легчайшую уступку в цилиндре, на линии сдвига, после чего почувствовал, как нижняя часть штифта ослабла и вышла из зацепления, больше не поджимаемая пружинкой сверху. Это означало, что я удачно выбрал отмычку. Из бара послышался какой-то шум, но я слишком сосредоточился на замке, На этих старых загадках, решать которые учился годами. Когда я ослабил последний штифт, цилиндр свободно провернулся. Замок был открыт. Я рассмеялся. Господи, хорошо-то как! «Картрайт!» — крикнул кто-то. «Картрайт!» Я обернулся, но опоздал. Кто-то схватил меня за воротник и швырнул к стене.